Эпилог. Бак, Богдан и другие хорошие люди. Александрия Невская. Харчевня Алаверды. Тринадцатый день восьмого месяца. Отчий день. Вечер. Владелец харчевни Алаверды, почтенный Ебан Ага, сиял улыбкой. Этот вечер в его заведении удался на славу, и народу было негде гранату упасть. Бак и Богдан сдвинули столы, чтобы разместить всю компанию сообразно, без стеснения. Оба они были умиротворенно благостны. Все осталось позади. Позади изумление и возмущение ослонивцев, которые сначала хотели забросать брусчаткой, а потом хотя бы плевками праведного гнева залить с ног до головы своих смещенных начальников, которые столь бесстыдно обманули их и столь корыстно использовали их, беззаветную любовь к родному краю и к родной культуре. Позади растерянно благодарственные депутации улемов, муфтиев и кади, пытавшихся непосредственно у Богдана выяснить, как уезду жить дальше после такого, как сказали бы варвары, шока. Позади глухое недовольство лжедревней копателей, неплохо наживавшихся на подделке находок и чистая радость подлинных древнелюбов, которым теперь открылись широчайшие возможности для истинного изучения славного прошлого своей малой родины, изучения незамутненного ненуждами поиска сокровищ для начальства, не скрытного рытья оборонительных сооружений. Позади неудачная попытка Богдана выдвинуть во временные начальники уезда на срок до проведения новых просительных выборов известную своей честностью и принципиальностью преждерожденную Валерии. Та, гордо даря ему жуткие окуляры совершенно ненадеваемой конфигурации, тихонько призналась, что к каждодневной скрупулезной работе ни склонности, ни способности не имеет. И прекрасно подмечая чужие недостатки, вот недостатки прежних очков Богдана, например, понятия не имеет, как их исправлять. Все было позади. Можно было откинуться на спинку стула и выпить эрготоу. Кто чарку, кто и несколько. Подле Богдана обосновалась, конечно, Жанна. За прошедшие дни она оправилась, и хотя забинтованная голова ее все еще была словно бы увенчана белоснежной царственной челмою, щеки молодицы горели от радостного возбуждения. Память к ней возвращалась, и Жанна не уставала повторять всем и каждому, Как страшно было в пещере, когда рядом с нею пытали ковы-леви. Теперь можно было считать доказанным, что уехать от Ибн-Зазули они не успели. Откровенными разговорами, выяснив их замыслы, отделенцы убедились, что тайну профессор добром не раскроет, и опоили обоих там же, в загородном доме. По правую руку от бага разместилась Стася. Она оказалась в заведении впервые, и общество было для нее совсем новым. А потому девушка немного стеснялась, но старалась держаться независимо и свободно. Время от времени то восхищенно, то чуть вопросительно косясь на бага. «Так вот ты какой!» «А я? Я все правильно делаю?» Рядом с суровым беком за столом оказался французский профессор. Он был еще довольно слаб, и лицо его носило явные следы, пережитых совсем недавно страданий, но пытливый Ковалеви не решился упустить случая, увидеть всех своих спасителей разом и воздать им должное за дружеским столом. Профессор был в самом радужном расположении духа. Его гипотеза блестяще подтвердилась. Трактат был найден и неопровержимо свидетельствовал – А слонивец Апанас Кумган действительно опередил поляка Мыколу Коперника почти на 15 лет. Сердце искателя истины сладко сжималось в предвкушении, быть может, Нобелевской премии. К тому же близилась сессия Европарламента, и теперь Ковалеви был уверен, что сделает там воистину потрясающий доклад об удушающем воздействии ордуского тоталитаризма. Правда, после пережитых событий Некоторые тезисы придется слегка подкорректировать, но только слегка, чуть-чуть. Памятуя реакцию деликатного профессорского организма на горийский салат, Ебан Ага поставил перед гостем из прекрасной Франции большую порцию специально заказанных маринованных абхазских лягушек. Пусть кушает волю, они там за рубежом это любят. Потом блюдо сулугуни под опресненным розовым соусом, потом... А что он приносил потом, никто не замечал и не помнил. Йог Горудин восседал на прежнем месте и, как всегда, был выше окружающего мира, но кружка с пивом, стоящая перед ним, хлюпала и опустошалась значительно быстрее обычного. Войдя в харчевню, ургенческий бег Кормибарсов приблизился к йогу, внимательно его осмотрел, заходя то слева, то справа, и затем одобрительно подсокал языком. Опущенные веки Горудина дважды едва заметно дрогнули в ответ. Опытный человек пришел бы в неистовство от такого знака внимания, но бег видел йога впервые. За остальными столиками постепенно скапливались посторонние. Кто заходил в тот вечер в Лаверды, тот уже не мог заставить себя покинуть его своды, не досмотрев и не дослушав. Едва успели выпить по первой, За благополучный исход дела, и профессор окрепшим голосом произнес пару вступительных фраз на общегуманитарную тему: добавился новый и весьма неожиданный посетитель. Коротко тенькнули колокольцы над дверью, и в харчевню, неспешно и величаво, вошел пожилой человек в ярко-желтом парадном халате и в высокой шапке гуань с небесной синевы алебастровым шариком, гонца великой важности на макушке. И человек этот сразу показался Багу и Богдану смутно знакомым. А в следующий момент оба вскочили, почтительно склоняя головы. И сердце доблестного Бага стремительно покатилось по бесконечной ледяной горке куда-то вниз, вниз, вниз. Потому что это был посланец принцессы Джу. Посланец, к вящему удовольствию остальных посетителей. Императорский посланец, шутка ли, Не каждый день такое выпадает. Тут-то народ с улицы и повалил к ебанаге толпой. Остановился над шумным столиком честной компании и наизусть громко и внятно, причем не по-ханьски, а сразу по-русски, видимо, в знак особого благоволения императорского двора, начал зачитывать рескрипт о награждении. Минфа, ауянца всю, был удостоен почетного звания всепроницающего зерцала, Управлению помогающего с одновременным присвоением третьего должностного ранга. Так что теперь Богдан сравнялся в статусе с самим Мокием Ниловичем Рабиновичем. Посетители харчевни на перебой принялись поздравлять Богдана с головокружительным повышением и земно кланяться по три раза. Восторженные крики Да здравствует Ордусь! Да Здравствует Минфа доносились и с улицы, ибо не всем хватило места внутри. Богдан же, почтительно приняв из рук посланца, полагающееся ему теперь по званию, небольшое бронзовое зеркало в драгоценной оправе и на изящной золотой цепочке, сразу повесил его сообразно. И на протяжении всего последующего вечера стоило Богдану повернуться к собеседнику или вообще шевельнуться с его груди на стены харчевни, порой стреляя кому-нибудь в глаз, сплескивался медовый слепящий отсвет. Ургенческий бег Кармибарсов был награжден нефритовым мечом клинок Суньцзы второй степени, в точности повторяющим своими очертаниями знаменитый меч великого полководца древности с кистями и кольцами, унизывающими тупую сторону клинка. Храбрый и честный Шермамет принял награду с приличествующим случаю почтением, исполненным сдержанного достоинства жестом, Бек взял меч обеими руками, прикоснулся лбом к лезвию, а затем высоко поднял над головой. В наступившей тишине мелодично звякнули кольца, и восхищенный вздох пронесся Харчевне. Багу досталось гвардейское звание высокой подпорки государства. Едва не теряя сознание от избытка чувств, он под общие аплодисменты троекратно поклонился посланцу в ноги, принял полагающийся ему теперь золотой парадный шлем-наголовник, исполненный в виде оскалившейся тигриной головы, с выпученными рубиновыми глазами и, облобызав его, надел. Шлем был тяжелый и довольно неудобный, но что с того? Чем весомее награда, тем слаще ее носить. Императорского посланца, разумеется, не отпустили из-за стола. Жанна как пристала бы на ее месте любой настоящей ордуской женщине, вскочила и, невзирая на то, что забинтованная голова до сих пор немного кружилась, поднесла дорогому гостю стул. Посланец, стоило попросить его в третий раз, присел к столу, но, будучи человеком пожилым и, видимо, сильно уставшим после дальней дороги из Ханбалыка, от первой же чарки Эрготоу задримбал положив голову на вытянутую руку, и в дальнейшей беседе не участвовал. Баг, гордо распрямляя спину и расправляя плечи, поглядывал на Стасю из-под кромки шлема, и, ловя ее восхищенные взоры, все нарадоваться не мог, что решился пригласить девушку сюда. Багу было неимоверно приятно. Как, кстати, появился посланец, как вовремя вручил награды, как раз когда Стася рядом, будто знал, где их искать. А потом Багу в его слегка шумящую после третьей чарки и увенчанную золотой тяжестью голову пришло, что посланец и впрямь знал. Ведь принцесса Джу легко могла догадаться, где они с Богданом станут отмечать успешное завершение совместно проведенного головоломного деятельного расследования. Затем Баг сообразил, что теперь всем им Каждому соответственно его званию и Богдану, и почтенному Шермамеду и ему Багу даровано привилегия ежесезонного посещения запретного города в Ханбалыке с целью поклонения императору по личному побуждению. Это значило, что единожды летом, единожды зимой, единожды весной и единожды осенью он, Баг, может, прилетев в Ханбалык, беспрепятственно проходить в пределы дворцового города. Причем запросто — поговорить или цветами полюбоваться. Ни один не вправе спрашивать его, куда и зачем он идет, и тем паче попытаться преградить ему путь. — Амитафо. Неужели это намек? — горестно вопрошал себя Бак, кулаком подперев голову, клонящуюся под тяжестью шлема к столу. — Неужели принцесса Джу так меня зовет? — -о, О, принцесса Джу! Ее напевный, прелестительный облик, словно наяву, встал перед мысленным взором Бага. Он покосился направо. «О, Стася!» Девушка, ощутив, что он на нее посмотрел, повернулась к нему с готовностью, и ответный взгляд ее был преданным и нежным. Баг, совершенно запутавшись, схватился за чарку. Захмелевший Богдан тем временем вел с французским профессором бесконечный спор. И Жанна переводила, снова честно стараясь понять, с кем же, в конце концов, она согласна. И снова совершенно не в силах разобраться. «И вот тогда я подумал», — говорил Богдан, слегка раскачиваясь на стуле, отчего непоседливое зеркальце у него на груди так и швырялось волнами темно-желтого теплого света. «Да и теперь думаю, — жепанс неутомимо переводила Жанна. Империя — это как в большом городе. Ток во все дома идет по одним и тем же проводам. Вода во все дома идет. И весь вопрос только в одном. Только в одном. Если тот, кто сидит на станции, которая дает ток или воду, начинает по каким-то причинам злобствовать, возьмет и выключит, никому не сказав, будто это его собственная вода или его собственный ток, на пять минут. Или на пять дней «санк жур» мне скажут «нужнее». Или, например, решит сэкономить, а разницу себе в карман. Так вот, если жители всех отдельных квартир и домов имеют законную и доступную возможность чуть что не по ним так отделать самодора прутниками, чтобы тот седмицу потом не мог сесть в свое начальственное кресло. Это страна для жизни людей. И как ее не назови, надо ее лелеять и речь как зеницу ока, Comme la de ses yeux. а если им до супостата не добраться, если не предусмотрены в обществе такие рычаги, обязательно развалится этот город. Все плюнут на водопровод, размолотят его в сердцах и начнут сами кто во что гораз таскать к себе домой воду из ближайших луж. И пусть вода эта будет грязная, мутная и ходить далеко и натужно, Все равно все и каждые предпочтут это. Потому что нет для человека гажей, как зависеть от подонка, которому ты не можешь ничем ответить, когда он на тобой... Экс... Экс... Богдан с силой мотнул головой, пытаясь вытряхнуть застрявшее во рту сложное заморское слово, и вытряхнул таки. Экспериментирует. Вот такая страна, «Обязательно развалится раньше или позже. Маленькая она или большая, много живет в ней народности или одна единственная, все равно». Профессор дослушал перевод, а потом с жаром то ли закивал, то ли наоборот, замотал головой и что-то бойко заговорил в ответ. Словно бесконечная, бегучая, вереница разноцветных шариков в проворных руках фокусника. В речи его так мелькало Жюстис. «Друа сивиль», «Друа Делом, лом», «Друа а-ля преперте персонель». Жанна едва поспевала. «Правосудие», «Гражданские права», «Права человека», «Права частной собственности». «Ну, хорошо, хорошо!» — дослушав, почти вскричал Богдан. «Ясно! Права! Права людей! Права для людей! А люди для чего?» «Богдан!» — она сказала Жанна, переведя и выслушав ответ. «Он говорит, что не понял», — Богдан упрямо боднул головой. «Люди! Все! Вообще! Для чего?» «Он говорит, что для себя», — сказала Жанна, выслушав профессора Сызнова. «Каждый для чего сам захочет. Это и есть их права. А есть мерила, по которому можно сказать, этот правильно хочет, а этот нет. Вот один хочет пытать, а другой хочет спасать». Они оба в равной мере перед собою правы?» Профессор дослушал, весь всколыхнулся, и опять закружилась пышная курсель. Побежала бесконечная гирлянда. Жюстис, друа, друа, justice". «Нет, я понял», — сказал Богдан, дослушав Жанну. «Каждый для себя. Я даже могу это осмыслить. Свобода. Каждый сам выбирает, что с ней делать. Но вот все, вообще все мы, Человечество для чего-то более высокого и главного, чем оно само, или просто так, для себя, наружу или внутрь. Ежели все мы для чего-то, значит, кто хочет прямо противоположную тому, для чего мы, тот хочет неправильно, безо всякого юстис. Ясно, что неправильно. Ведь так? «До чего все-таки укоренилось в них тоталитарное сознание?» — сочувственно думал Ковалеви, глядя на Богдана. «До чего все-таки они бездуховные?» — сочувственно думал Богдан, глядя на Ковалеви. «До чего все-таки они оба зануды?» — мрачно думал Бак. «Он осознал, что после получения привилегии посещения дворцового города будет вопиющим хамством не отправиться туда в ближайшие три месяца». «Хорошо, что я догадалась надеть это платье, облегающее и с вырезом», — удовлетворенно думала Стася, то и дело искоса, взглядывая на Бага. «Словно знала, что здесь будут такие милые западные варвары. А в шароварах и коротком ханбалыкском халате богатур меня еще увидит. Уж я постараюсь». Жанна ничего не думала. Она просто радовалась возвращенной жизни, прижималась локтем к руке хмельного Богдана Чувствовала себя очень нужной, улыбалась, превозмогая легкую дурноту, и была счастлива. «Я обо всем подумаю завтра». Вот, пожалуй, как можно передать словами то, что крутилось в ее голове. «Завтра». «Или послезавтра». «Или вообще, когда бинты снимут». «Или когда срок брака истечет». Ее глаза засверкали. А бег, сцепив на животе пальцы, тоже чуть улыбался, и немного растроганно смотрел из-под бровей на Богдана и Жанну. «Обязательно расскажу Ферузе, какую замечательную младшую жену она присмотрела Богдану», — думал он. «Отличный у дочки глаз. Все передам. Ей будет приятно». «Да». «А все-таки», — вдруг заявил Бак, «ты сильно рисковал, Дракьеч?» «Сильно!» Все обернулись к нему и во взгляде Стаси появился тревожный огонек. Она почувствовала, что Багу от чего-то сделалось не по себе, но от чего именно, не могла понять. — А я не думаю! — с несколько излишней лихостью парировал Богдан. — Наше счастье! — упрямо твердил Баг. — Что ослонивцы тебя так хорошо поняли! Я, честно говоря, думал, они этих скорпионов просто растерзают. «Отделенцам после такого и таймыр европейским домом покажется». Услышав про европейский дом, Ковалеви, в таких-то пределах разбиравшись в русском наречии, заинтересованно шевельнулся и закивал. «Ну так в чем же дело?» Богдан попытался удивленно поднять брови, но они оказались для него слишком тяжелы и не пошевелились. «Я вот думаю!» — скептически оттопырил нижнюю губу Бак. «Это хорошо, что ордусь такая богатая, сильная, безопасная и щедрая. Ни с хлебом нет проблем, ни с птичьим молоком, ни с плодами лиджи, да и гайля назывались. Не нападает никто. Попробовал бы кто-нибудь напасть. А вот будь у нас ни строение, ни урожай, землетрясение и саранча, да избавит нас Аллах от подобных бедствий», — пробурчал бег с осуждением поглядев на Бага. «А к тому война какая-нибудь!» Баг гнул свое. «Вот тогда еще Будда надвое сказал, кого бы ослонивцы стали за волосы таскать, Кучума или тебя!» Стало тихо. Богдан задумался на несколько мгновений, и за соседними столиками все выжидательно замерли. «Нет!» — сказал Богдан. Он даже слегка протрезвел. «Не бездомные же они собаки, в конце концов!» что готовы лезать любую руку, которая кинет огрызок. Они — люди, а значит, главное для них — человеколюбие, справедливость и долг. «Ты очень хорошо думаешь о людях, Еч Богдан», — мрачно проговорил Бак. Французский профессор, не понимая, вертел головой то в сторону одного, то в сторону другого. Жанна буквально онемела. Она ждала, что ответит ее муж. Богдан снял очки и некоторое время беззащитными глазами смотрел куда-то в пространство, грызя душку, И лицо его мало-помалу пропитывало печаль. Потом он перевел взгляд на Бага и улыбнулся. «А если думать о людях иначе, Ечбаг? Жить нельзя», — сказал он, пристраивая очки обратно. Потом еще подумал чуть-чуть и решительно добавил. «Да и незачем». «Теперь я понимаю, Богдан. «Почему от тебя женщины с ума сходят?» — проговорил Баг после паузы. Напряжение спало. За соседними столиками возобновились разговоры. Бег шумно вздохнул и махом выпил чарку эрготоу. Крякнул. Стася поглядела на Богдана попристальней. Жанна засмеялась и показала Багу кончик языка. «Теперь...» «Понимаешь?» — звонко спросила она. «Теперь...» «Понимаешь», — ответил Бак.